Глава 31. Рита была в раздумьях. Олег ждал ее только завтра. Девушка мучилась, выбирая, как и с кем провести сегодняшний вечер. Первый вариант позвонить и обрадовать Олега. Второй сделать сюрприз, а заодно проверить, чем он занимается, пока ее нет. Этот вариант был привлекательнее, ведь мужчины такие ненадёжные создания, рассуждала она в душе, надеясь застать Олега с другой, чтобы не искать повода для расставания. Третий вариант три нравился больше всего. Можно было встретиться со старым знакомым, а коллегу прийти ранним утром на следующий день. Она не знала, зачем ей это нужно. Нравился ли ей Женя? Конечно, нет. Но девушка хотела провести время в компании другого, потому что её собственный мужчина не вызывал в ней трепета. Рита совершенно не умела принимать решения самостоятельно, поэтому положилась на судьбу. Девушка всегда поступала так в сложных ситуациях. Если вдруг встречу Олега, когда приедут, то проведу вечер с ним. Если он позвонит, то расскажу, что я уже дома, будет сюрприз. Если ни того, ни другого не произойдёт, то пойду навстречу с Женей, легкомысленно рассуждала она. Пока Рита крутилась возле зеркала, наряжаясь уже в третье платье, Олег, не спеша, пил виски со льдом после тяжёлого дня, читал книгу и мечтал. Он хотел, чтобы его Рита сидела сейчас рядом, листала новостную ленту соцсетей, положив ему голову на плечо. Он вдыхал бы аромат шоколадного шампуня и духов, Они пахли пионами, геранями, полесандрами и глициниями. Откуда он это знал? Просто запоминал всё, что было с ней связано, поэтому мимолетная фраза о составе парфюма врезалась в его память. Эти цветы теперь всегда будут ассоциироваться с Ритой. За короткое время он изучил все её привычки и вкусы. Любимые ароматы, книги, цветы, блюда, машины, время года, стиль в одежде, Несовершенство её характера умиляли: манера капризничать по утрам, привередничать в еде, спать с открытым окном, надевать лёгкие платья даже в самую дождливую и холодную погоду. Но он понимал, что в семейной жизни всё это будет лишним. И две недели без Риты, тоскуя по ней, разрабатывал план, как тонко и незаметно сделать из глупой девочки мудрую женщину. Он знал, что это будет трудно, сложнее, чем высечь из камня прекрасную скульптуру, но хотел создать шедевр и готов был вложить в это все силы. А пока Олег строил планы, рисуя картины семейных вечеров, Рита злилась из-за своего загара, извиваясь перед зеркалом в очередном наряде. Ей не нравилось, как одежда сочетается с непривычным тоном кожи. Олега она не встретила, и он не позвонил, поэтому она с чистой совестью, опоздав на полчаса, влетела в кофейню на набережной. Отлично выглядишь. Женя был голантин, как всегда. Его впечатлило красное платье с пышной юбкой до колен. Он ни слова не сказал по поводу её опоздания, даже не звонил ей, просто терпеливо ждал. Такая безропотная преданность и верность поражала. Рита Сухо без улыбки приняла комплимент и села напротив за маленький квадратный столик у окна, покрытый холщовой скатертью в тон занавескам. Она вдруг стала жалеть, что не пошла к Олегу, он не так сильно раздражал. Но была жаль потерянного времени, не для того она потратила столько сил на внешний вид, чтобы просто посидеть дома. Рита расстроенно глянула на Женю и поняла, что весь его внешний вид, растянутый свитер, джинсы, очки на носу, отталкивал её. А то, что он был готов простить ей любую дерзость и небрежное отношение, лишь бы не быть отвергнутым, Риту только злило. Казалось, что он готов ради неё на всё. Ещё этот преданный взгляд, своим выражением лица, он напоминал ей пухлого глупого щенка тем более что парень набрал пару лишних килограммов и стал от этого ещё более неуклюжим. Что тебе заказать? услужливо спросил он, пока Рита кипела от злости. Капучина, процедила она сквозь зубы, но выдавила из себя улыбку, чтобы казаться вежливой. Женя взмахнул рукой, к столику подошла милая официантка и приняла заказ. Ты чем-то расстроена? с такой нежностью в голосе спросил аспирант, что Рите показалось, что теперь щенок ещё и скулит. «Все нормально, просто устала. Поэтому говорить сегодня будешь ты, заявила она. Хорошо, а что тебя интересует? Рассказывай все, что угодно. Мои исследования зашли в тупик, начал Женя. Кое-какие опыты не дают ожидаемых результатов. Такое случается, просто надо больше времени, чтобы понять причину, но как раз-таки времени у меня совсем нет. Рита кивала, а Женя еще минут семь что-то говорил. Он так увлёкся, что не замечал её скучающего вида. Вскоре принесли кофе с пирожным, и девушка набросилась на сладкое. А Женя всё рассказывал о предстоящей поездке в Москву, о конференции в Германии. Потом перешёл к рассказу о фотографиях, которые ему недавно удалось сделать. Он пробирался по тайге в поисках диких животных и сфотографировал не то оленя, не то косулю. Эта тема всегда его захватывала, он мог говорить о хобби бесконечно долго и эмоционально. Но Риту это не увлекало, она улыбалась и кивала в ответ, думая о своём. В итоге она пришла к выводу, что Женя неплохой парень, просто не её тип. Впрочем, как и Олег. И тогда она тяжело вздохнула, забыв, что не одна. Я, наверное, тебя утомил. Теперь твоя очередь рассказывать, как твои дела. Ты сказала, что у тебя есть парень. А, да, есть. А почему ты сейчас не с ним? Каверзный вопрос застал Риту врасплох. Давай не будем об этом, ладно? Ладно, просто ты только сегодня вернулась со сборов, вы не виделись больше недели. Любящий парень ждал бы тебя у порога и уж точно не отпустил бы на свидание. У нас с тобой не свидание. Но по какой-то причине ты здесь. Да, по какой-то причине я здесь, повторила Рита его слова, пытаясь найти эту самую причину. Она сама себя не понимала, слишком запуталась, потерялась. Прости мне, пора. Рита торопливо собралась, не глядя Жене в глаза, оставив его сидеть в недоумении. Он что-то говорил, но она не слушала, только извиняясь. Женя рассчитывал на это свидание, готовился, пытался впечатлить девушку, но ничего не вышло. Рита устроила ему встряску. Риту встреча только разозлила. В такси она почувствовала сожаление, а дома, смывая макияж перед зеркалом, она сгорала от стыда и мучилась от досады. Абсолютно без сил она легла спать. Звонить Олегу не было никакого желания. Очень хотелось зайти в Инстаграм, но отругав себя за такую мысль, Рита уснула в плохом настроении.